Глава 6. Ещё пара часов безостановочного движения вверх, и я притормозила, подняв раскрытую ладонь. Шум позади меня прекратился. Все замерли, ожидая. Лёгкое шуршание и кхира приблизился, склоняясь к моему уху. Что? Слышишь? прошептала я, не отрывая взгляда от тереющейся в тени сосен тропы. Нет? Ну же. Подтолкнула его к мысли, но, похоже, асуриец в этот раз не уловил. «Кихира, что ты слышишь?» «Ничего». Словно какой-то глупышке повторил он, чем заставил таки меня хмыкнуть. «Именно, Кариме, ничего. Птицы молчат, даже насекомые не жужжат». Раздалось у другого плеча, и я ощутила за спиной тепло, идущее от жаркого тела йоды. «Мы пересекли границу», – прошептала так, чтобы остальные не услышали. «Когда?» «Я... я не знаю». Кихира то ли смутился, то ли напрягся. Вытянув руку вперед, он пошевелил пальцами, выпуская очередной маяк. Тусклая искра должна была сорваться с кончиков и унестись в заданном осурийцем направлении, но ничего не произошло. «Что за...» Начал он и тут же замолчал, так как за спиной послышались шуршания и звук катящихся вниз камней. «Командир!» Оглянувшись, посмотрела она парня самым невинным из возможных взглядом. "Да, Маркус. У нас проблема?" серьёзно спросил он. "Нет, двигаемся дальше". Махнув рукой и оставив за спиной недоумённо хмурившегося Кихира, двинулись вперёд. На этот раз внимательно прислушивалась, стараясь услышать какие-то ещё звуки, кроме тех, что издавали за моей спиной парни. Неприятный запах гари и тления коснулся моих ноздрей еще спустя час. К этому времени тропа стала более пологой, и скорость передвижения повысилась. Среди деревьев замелькали солнечные просветы, и я поспешила туда. Не заметив большой вывернутый валун, зацепилась носком сапога и полетела на землю, выставив вперед и растопырив пальцы. «Твари низшие!» Ругнулась, поднимаясь и отирая ладонь о матерчатый бок куртки. Всё в порядке, произнёс Йода, замирая за моей спиной. Да, поцарапалось немного, сейчас само затянется. Глянула на выступившие капли и снова провела ладонью по боку. У людей с высокой концентрацией магии в крови, таких как я или Карими с Вордом, регенерация происходила довольно быстро. Мы, конечно, не были настоящими боевыми магами, но могли гораздо больше остальных. Царапины на наших телах затягивались за минуты, более серьёзные ранения за часы или дни, правда, вывих и растяжение или ушибы от чего-то проходили гораздо дольше. Потом отмахнувшись, отправилась дальше. Пройдя ещё немного, взмахнула рукой, призывая всех остановиться, а сама двинулась вперёд. Приблизившись к незримой черте, за которой должен был простираться густой сосновый лес, покрывающий склоны гор, замерла. Ну что там? Первым не выдержал Маркус, самый нетерпеливый и молодой из нас. А я не знала, как описать то, что предстало моему взору. Обширное пространство впереди было выжжено практически дотла. В центре странным пузырем поблескивала на солнце верхушка какого-то купола. «Йода!» — позвала я рыжего великана и тут же обратилась к Кариме. «Кихира, нужно отправить послание в замок». Мужчины молча приблизились ко мне и замерли по сторонам. «Что за...» прошептал Ворт и двинулся вперёд. "Командир, я пойду первым". Кариме, не отводя взгляда от великана, поинтересовалась, почему та ожидает услышать наихудший вариант. "Что с посланием?" "Не выходит", сдавленно просепел он. "Магии нет, совсем не могу ничего сделать". Решившись, я всё же отвела глаза от Йодора и посмотрела на растерянного парня. Таким я его никогда ещё не видела. Нахмуренный лоб Паника во взгляде, обращенном к нашему великану, и легкие, еле заметные дергания пальцами. Он ежесекундно пытался сотворить послание, но ничего, абсолютно ничего не выходило. «Тарес!» — ревкнула я, будто перенимая волны паники от Ассурийца. «Тарес, осмотри все вокруг и хорошенько запомни, у тебя минута. Отправляешься обратно в крепость, сообщишь о том, что обнаружили, а мы останемся и осмотримся». Но Сар Мехар приказал никуда не лезть. Неожиданно тихо произнёс он за моей спиной, и я, удивлённо вздёрнув бровь, уставилась на парня. С Тарисом у нас часто выходили небольшие и несерьёзные стычки. Когда я прибыла в крепость, он уже служил в страже и ходил под началом предыдущего командира. Возможно, Тарис и сам претендовал на это место, только тест на профориентацию показал, что мои показатели по всем параметрам в 3 раза превышали его. не говоря уже о магии, коей я обладала в гораздо большей степени, чем он. Правда, был ещё один момент, что-то из прошлого парня, что сводило на нет все его прочие достижения. Минута страж тарис на то, чтобы осмотреться, запомнить и отправиться в крепость с докладом. Я тихо вздохнула, решив таким образом ещё и избавиться от балласта в виде постоянно сомневающегося и оспаривающего мои приказы подчинённого. Я могу вернуться за границу этого, Кихера обвёл рукой пространство и отправил сообщение оттуда. Нет, мы не знаем, как и насколько далеко распространяется влияние этого, как ты говоришь, а ты мне нужен рядом. Правда? Он наконец отвлёкся от своих мыслей и растянул губы в хитрой улыбке сстрельнул взглядом. Да, ты и твой меч. А теперь идём. Страж Тарис свободен. Рионы, Маркус, пройдите по периметру, осмотритесь. Найдите что-то необычное, подайте знак. Необычное, чем это? Раздался чуть истеричный смешок Тариса, а я закатила глаза. Страж, вы ещё тут? В крепости ждут доклад. Крикнула ему чуть не сказав донос, но вовремя исправилась. Не сговариваясь, мы с Хира двинулись вперёд, выходя на покрытое толстым слоем пепла и сажи пространство. ступая следом за уже отдалившимся от нас Йодором. Сейчас, граница Ассура и неизведанных хребтов. Сар-Аран Мехар торопливо поднялся в свой новый кабинет и, преодолев его в два шага, замер у окна прямо за спинкой своего кресла. Группа из шести всадников уже отдалилась на достаточное расстояние и было сложно различить, кто есть кто. Но только Аран знал, где его Тари. Красный хвост, закреплённый на макушке девушки, искрился в лучах поднявшегося солнца. Стройная фигурка, которую хотелось схватить и утащить в свою тёмную нору, наплевав на всех, и объяснить, как он тосковал, как страдал почти два эти года, как искал, спустив почти все деньги, что удалось скопить, как вынужден был согласиться на сделку, лишь бы приблизиться к ней. Тари, моя Он сразу понял, что сейчас к её телу никто не допущен, как и в её душу. Одного взгляда, которым она оглаживала его лицо, одного блеска в любимых, полных гнева глазах хватило, чтобы понять, что она всё ещё его Тари. Протянув руку, почесал снова невыносимо зудящую на виске красную весть. Немного, Тари, осталось совсем немного. Я нашёл тебя, значит, всё остальное тоже получится. Только подожди ещё. 2 года назад, при города Сура, Кибин, дом Мехер. Кажется, Аран никогда не любил эти семейные встречи, которые его мать, Сари Анна, обожала и устраивала из года в год. Её не останавливало ни то, что сыновья уже выросли, ни то, что произошло ранее как раз на таком празднике. В принципе, Аран был готов встретиться с родителями, кое их любил и уважал, но вот Ренар его как и прежде видеть не хотелось. А точнее, хотелось придушить или сделать ещё что-нибудь страшное. А потому изрядно набравшись в ближайшей к дому родителей таверне, домой Аран ввалился, еле держась на ногах и буквально перед самым рассветом. Громко хлопнув входной дверью и шикнув на неё, чтобы не шумело, протопал на кухню. Не замечая ничего вокруг, сразу направился к холодному шкафу и распахнул дверцу. Склонился к полкам, стараясь найти хоть что-то съедобное, так как на него напал просто чудовищный жор. А в таверне ничего, кроме крепкой настойки, в горло не лезло. "Не ши ты, твари", прорычал он, хватая с полки большой кусок запечённого мяса и запотевшую бутылку красного ягодного вина. "Чтоб вы сдохли все". Захлопнув дверцу ногой, он, качнувшись, развернулся к столу и замер. Там на высоком стуле сидела девушка. Первое, что он увидел, это огромные ярко-фиолетовые глаза, и только потом заметил всё остальное. Длинные волосы сочного красного оттенка, который Арану ещё не доводилось встречать, оказались заплетены в свободную косу, перекинутую через плечо. Её руки замерли на полпути к арту при открытом в нём удивлении. В длинных пальчиках оказался зажат бутерброд с мясом и козьим сыром. На столе дымилась чашка ароматного свежезаваренного травяного чая. Чашка, между прочим, его. Арана. Ты кто? Наконец ему удалось справиться с удивлением и выдать что-то пьяно-вразумительное. Кто? Тарина Лексен произнесла это чудесным голосом и чуть склонила голову к одному плечу, разглядывая гостя. И кто же ты такая, Сари? Тарина Лексан. Что делаешь на моей кухне? Аран сделал два неуверенных шага вперёд и бухнул свои съедобные сокровища на столешницу. "Я, ну", девушка замелося, а потом, словно решившись на что-то, вздёрнула очаровательный носик и выдала: "Невеста Сара Ренара, а вы? Что? Невеста Ренара?" Аран, кажется, выпал из реальности на добрые 5 секунд, да ещё и мгновенно протрезвел. Могнув пару раз, он чуть склонился вперёд и переспросил хрипло: "Что?" "Невеста Ренара", запнувшись шёпотом, повторила та. "А вы?" "Я?" Он никак не мог взять в толк, о чём она говорила. Нет, он безусловно понимал слова, только их смысл никак не доходил до него, теряясь где-то на полпути и растворяясь в её глазах. "Вы уже познакомились?" Раздалось за спиной арано, и он развернулся, чуть не свалившись со стула от неожиданности. Встретив ласковый взгляд матери, кивнул. Привет, сынок. Ты опять всю ночь в дороге провёл? Устал? Сейчас я тебе что-нибудь приготовлю. Доброе утро, милая. Пройдя к столу, Сари Мехер погладила сына по растрёпанным волосам и поцеловала в колючую щёку. Обогнув его, Сари Анна приобняла покрасневшую девушку за плечи. «Ну, как тебе, Аран? Смотри, какую красавицу нам Рин привез. Это Тари. Тарина с Ринаром учатся вместе». Пока мама щебетала, доставая из холодного шкафа яйца, молоко и что-то еще, продолжая рассказывать о девушке, в резко прояснившейся голове молодого мужчины бились только два слова «невеста Ринара». Несколько секунд понадобилось ему, чтобы справиться с желанием схватить её за шкирку и раз и навсегда избавиться от этой соплечки. Вопреки первому порыву, Аран растянул губы в самой открытой и радостной улыбке, на которую был способен, и, протянув руку, коснулся тёплых пальчиков ещё сильнее покрасневшей девушки. Аран Мехер, старший брат Ренара, и, потянув её пальчики к себе, запечатлел на них поцелуй. В голове Сара Арана Мехера уже зрел план мести.